критика как тип управленческого сигнала. Слово критика пришло к нам из древнегреческого языка, где оно буквально означало искусство разбирать, выносить суждения. Можно лишь гадать, почему сегодня оно стало почти синонимом слов обвинение, разнос, «выволочка» и других зачастую нелитературных выражений. Действительно, в быту под видом критики на собеседника зачастую выплескивают негативные эмоции выдвигают необоснованные претензии, озвучивают взятые с потолка суждения, позволяют себе личные выпады, а иногда и откровенное хамство. Особенно это заметно в социальных сетях, где ощущение физической безопасности позволяет желающим нахамить собеседнику проявить себя во всей красе. Я предлагаю в менеджменте употреблять слово критика в его первоначальном значении. Применять критику мы будем в том случае, когда подчиненному требуется что-то изменить, но его работа, подходы и действия не попадают под уже известное нам определение проступка. Но имея это насквозь позитивное намерение, нам придется учитывать существующие сегодня стереотипы негативного восприятия. Кроме того, в нашей культуре привыкли воспринимать предложения по изменениям и улучшениям как нападки и претензии, пусть и завуалированные. Такое восприятие вызывает защитную реакцию либо в виде опровержения целесообразности предложенных изменений, либо в виде декларативного признания полезности предложения с последующей попыткой утопить вашу идею обоснованием невозможности ее реализации. Сотрудники зачастую приучены к тому, что их должны обязательно хвалить за любое движение. Нелучшая обратная ситуация, когда оставшиеся в компании подчиненные привыкли к придиркам и наездам, воспринимая их как обязательную часть корпоративной культуры, и на этом фоне пропускают мимо ушей даже полезные предложения руководителя. Такое восприятие приводит и к недооценке критики, и к по-человечески понятному нежеланию руководителя открывать ящик Пандоры. Руководителю не хочется инициировать конфликт, портить отношения с сотрудниками, прослыть занудой а иногда у него нет времени. Я беру выражение нет времени в кавычки, потому что на самом деле за ним во всех случаях скрывается вовсе не недостаток времени на выполнение задачи, а ее низкий приоритет. Подробнее об этом говорится в моей книге Вы или хаос. Профессиональное планирование для регулярного менеджмента, уже упоминавшийся ранее. Примечание автора. А иногда у него нет времени обдумать необходимые стандарты и требования, или он не уверен в своей квалификации, поэтому предпочитает либо закрыть глаза, решив, что сойдет и так, либо переделать какую-то работу самостоятельно. Но профессиональный подход к эксплуатации подчиненных просто не позволяет нам отказаться от такого полезного в случае правильного его использования метода. Поэтому в процессе критики То есть, анализ ситуации с вовлечением подчиненного в процесс поиска возможностей по ее улучшению, я рекомендую предельно внимательно отнестись к соблюдению выше приведенных рекомендаций. Мы не можем исключить защитную реакцию, но можем постараться ее минимизировать. Кроме акцента на тщательности своих действий, я рекомендую обдумать программу по перепозиционированию самого понятия критика. Не стоит чрезмерно усердствовать, но саму идею полезности и более того, абсолютной безопасности критического анализа нужно постепенно продвигать в массы. Одним из путей может быть освещение тех улучшений, которые возникли благодаря критическому анализу. Идею непрерывного совершенствования, иначе кайдзен, которую так успешно использует корпорация Toyota, ни в коем случае не следует путать с перфекционизмом, придирками и постоянными упреками. Цель критики не в том, чтобы как-то задеть человека, а в том, чтобы помочь ему стать более профессиональным, выявить как упущение, так и возможные резервы, чтобы в следующий раз работу можно было выполнить еще лучше. Руководитель должен очень хорошо это понимать, и только от него зависит, поверит ли в это подчинённый. Правильная критика вызывает положительные эмоции и положительно мотивирует, потому что сотрудник понимает: он не один, ему помогают, а за качество его работы переживают, исходя из принципа: мы вместе делаем общее дело. Критика должна быть корректной по форме, информативной по содержанию и обеспечивать участникам возможность равноправного диалога. При этом мы должны помнить, что отказ сотрудника от доступного ему и подкрепленного необходимым вектором поддержки развития может поставить его перед необходимостью следовать уже упоминавшемуся ранее принципу компании McKenzie, Up opt out. Опция «Отказ от развития в нужную компании сторону у нас не предусмотрена. Критический анализ проводится только один на один. В случае очевидной необходимости групповой работы значимость всех требований к правильной организации процесса значительно возрастает. По окончании сеанса обратной связи подчиненный должен понимать, зачем нужно что-то менять, что именно нужно менять, почему нужно менять именно это и, наконец, как это изменить. Ему нужна пошаговая инструкция или понимание, как ее составить. Кроме того, сотрудник должен быть уверен, что в процессе изменений ему гарантировано дружелюбное и профессиональное содействие руководителя, как методологическое или ресурсное, так и психологическое. И если в экспертной квалификации вы можете уступать подчиненному, то в квалификации управленческой вообще и в лидерских компетенциях, в число которых входит и управление эмоциями, вы просто обязаны его превосходить. Вам, как говорится, по должности положено